13 сентября 48 -го. Видение, описанное Стуранс, замечательно, и, конечно, оно было уявлено ей великим владыкой. Стуренс, сотрудница Рерихов в Нью-Йорке. Для меня особенно интересно и значительно смутившая ее цифра 333. Ибо уже 12 лет тому назад я слышала, что после всех бедствий и катаклизмов, вызванных безумием человеческой алчности и ненависти, останется один из шести. Сейчас считают, что человечество наше достигает цифры в 2 биллиона. Если мы разделим 2 биллиона на 6, получится цифра в 333 миллиона с ничтожной дробью, то есть 1 шестая. Имеется в виду общее количество человеческих индивидуумов, находящихся как в земной, так и в тонкоматериальных сферах планеты. В эзотерических источниках говорится, что большая часть человечества пребывает в развоплощенном состоянии, то есть находится в тонком мире, в перерыве между воплощениями на земном плане бытия. Также какой ясный тонкий символизм! Следующие за великим владыкой остаются незатронутыми окружающей бурей.